Не успел Павлик прийти из школы, как вновь зазвонил телефон. Стягивая ранец с плеч одной рукой, Павлик другой схватился за трубку телефона. Звонил пан Левандовский. Я все разузнал о сыне пани Наховской. С места в карьер начал он. Глупейшая история. Надо поговорить. И Павлик тоже с места в карьер пообещал прийти вечером к пяти часам. Яночка не успела прибежать в прихожую, не успела предупредить брата об уже назначенной встрече. Напустилась на брата. Да было уже поздно. «Что теперь делать?» — ломал голову Павлик. «Ведь не разорваться же нам». «Разорваться нельзя, а перезвонить и передоговориться можно». «Звони пану Левандовскому. Павлик послушно позвонил, но телефон психолога молчал. Значит, тот звонил с работы, а номера его рабочего телефона у детей не было. «Перенесем пани Пикарскую, предложил Павлик. Телефон пани Пикарской тоже не отвечал. Значит, позвонив Яночке, она ушла и могла вернуться домой только к условленному часу. «Ничего не поделаешь, придется нам опять разделиться», — расстроилась Яночка. Я поеду к пане Пекарской, а ты к пану Левандовскому. Только чтобы мне потом все подробно рассказал. И ты тоже. Я-то всегда рассказываю подробно, а ты снова все перезабудешь. Лучше записывай и по пунктам, знаешь, в виде тезисов. Ладно, не учи. А Хаббард с кем едет? Со мной. Уверена, пани Пекарская очень надеется на встречу с ним и будет разочарована, если он не приедет. Тогда за дело. В темпе обедаем, делаем из уроков что успеем, и разбегаемся. Пани Пекарская и в самом деле рассчитывала на встречу с псом, и даже специально для него испекла кекс. Напустив на себя таинственный и важный вид, хозяйка провела гостей в комнату и указала Яночке на стопку альбомов на столе. «Как по-твоему?» — Что это такое? — сдерживая в голосе торжество, спросила она. — Кляссыры! — воскликнула девочка. — Неужели те самые? — Вот именно. Кляссыры с теми самыми марками. Марки из наследства пани Спайеровой. — Откуда они у вас? Каким образом? Очень довольная произведенным впечатлением пани Пекарская разложила на столе потрепанные кляссыры и ответила. Боюсь, не совсем честным путем. Возможно, это называется кражей или хитростью. Как посмотреть? Но девочка уже смотрела марки. С жадностью раскрыв первый клясер, она воскликнула «Ах!» и принялась быстро переворачивать толстые страницы, не в силах больше ни слова произнести. Это были те самые марки, которые столько лет разыскивал дедушка. Потерянная коллекция. Сколько раз видела их девочка в каталогах. Вот первая Польша и разделы. В кляссере марки вставлены были неаккуратно, просто небрежно воткнуты, как попало. Не в хронологическом порядке и не по тематическим группам. Старые и современные в перемешку. Между ними встречались даже и иностранные, которым здесь вовсе не место. Потом шли серии перепечаток, некоторые представляли неинтересную массовку, некоторые просто не имели цены. У Яночки голова пошла кругом, сердце взволнованно билось. «Я уверена, то самое с трудом произнесла Яночка, но надо бы показать это дедушке, только он разбирается в этом как специалист. И все эти водяные знаки в лупу рассмотрит, и малейшие детали отметит» не только определит марку по каталогу, как, например, мы. Но, боюсь, как бы дедуля не расхворался от радости. Можно ему сказать о коллекции? «Конечно, можно», — вся сияя ответила хозяйка. «Ведь я для того и, укр... <с? <с?> и забрала эти марки. И считаю, что первым их должен увидеть ваш дедушка». «Расскажите, пожалуйста, как же вам удалось их заполучить?» чрезвычайно довольная собой, хотя и с некоторым смущением хозяйка стала рассказывать. «После разговора с вами вы меня вдохновили. Ну, я и продумываю план действий».